Слова тридцать первая На мгновение мне показалось, что на свободу из недр горы вырвалось чудовище с огромными когтистыми лапами. Лава плеснула вверх, едва не подпалив мне штаны, и упала обратно в трещину. Я уже выдал что-то вроде шпагата, но мои ноги продолжали расходиться в стороны. «Держись!» зарал Есугей. Вместо того, чтобы пытаться схватить меня за руку и вытащить, он одним прыжком преодолел разделявшее нас расстояние и всем весом ударил в грудь. Прямо за его спиной из трещины вновь вырвалось пламя, но мы уже катились по камням. Я потерял немного здоровья и обзавёлся парочкой новых садин, зато остался цел. Алая чудище из бездны лишь коснулась меня кончиками когтей и отступила обратно. Правда, едва ли надолго. «Будь осторожнее, Антар-богатур!» Ясугей откатился в бок, слезая с меня. «Даже самый могучий дар не защитит от огня. Ты едва не поджарился, как кусок конины на костре!» Похоже, Хан находил всё это забавным, хоть никаких причин для веселья у нас определённо не было. В свете валявшегося на земле факела я разглядел на его одежде небольшие круглые дыры. Капли лавы прожгли ткань насквозь. Вырвав меня из когтей подземной твари, Хан подставился под них сам. Ты не ранен? Я ухватился за протянутую ладонь и поднялся на ноги. Огонь задел тебя? Сабли и стрелы бьют куда сильнее антарбогатор. Усмехнулся Есугей. Не стоит останавливаться из-за царапин. Идём. Как скажешь. Я поднял посох и снова зажёг колдовской свет. Куда нам теперь? Великое небо. Есугей шагнул к краю трещины, в которую я едва не свалился. Другой дороги я не знаю, но здесь нам не пройти, и оту на выкосте пробормотал я, поднимая посох повыше. Подчиняясь моей воле, пламя с ворога вспыхнуло ярче, и свет озарил всё вокруг на несколько десятков шагов. Потолка пещеры я не увидел даже сейчас. Он оказался слишком высоко над нами, и всё так же утопал в темноте. Стены нависали по сторонам, ни какого-то другого прохода, ни даже трещины, в которую можно было бы протиснуться, а дорогу вглубь пещеры перегородил огонь. Чуть не убивший меня подземный толчок открыл сразу несколько трещин, и они выплюнули достаточно алой лавы, чтобы превратить все на полсотни шагов вперед в сплошное минное поле. Это кикрохотный филиал Муспельхейма, через который не пройти. Даже мне. Если магические щиты прикроют от температуры в несколько сотен градусов, наверняка сгорит за пару секунд, и мои ноги тут же окажутся по щиколотку в лаве. Я смогу перепрыгнуть Антарбогатур. Йесугей вытянул руку. Видишь камень? Там впереди. Если я доберусь Ты спятил? Я поймал его за пояс. 10 шагов, ты сгоришь. Я не поверну обратно. Есуге обернулся, и я увидел в его глазах безумие. Не знаю, что именно подействовало на него так, но обычно спокойный и рассудительный хан сейчас без страха шагнул бы в огонь. Будто что-то в одночасье изменило его. «Вот только что!» «Отважный, не боится смерти, но только глупец сам ищет ее, хан!» Я покачал головой. «Мы сможем пройти здесь, если только огонь остынет!» Ясугей криво ухмыльнулся. «Разве мы можем ждать, Антр-богатур? Огненное царство северян не отступит!» «Если огонь остынет...» Остынет. Нам не придётся ждать, друг мой. Я развернул инвентарь. Вот уж не думал, что когда-нибудь воспользуюсь этим. Мне ещё не приходилось видеть таких камней. Есугейс с явным сомнением посмотрел на синий кристаллик на моей ладони. Что это? Дыхание ледяного великана. Я активировал подаренный Славкой артефакт. Оно остудит всё, даже огонь. Запертая в искрящуюся синим стекляшку сотни лет назад магия работала. Кристаллик рассыпался в моих руках и кожу тут же приморозило. На мгновение мне показалось, что я сейчас сам превращусь в ледышку, но колдовство послушалось. Холод разошёлся в стороны и застроился по камням серебристым инеем. И там, где он касался раскаленной лавы, алый жар тут же сменялся чернотой. Под ногами снова задрожало. Подземные твари злились, что я принес в их царство дыхание севера. Но вырваться наружу пока еще не могли. Ледяная броня чуть ли не впалит с толщиной, покрыла все вокруг и расползлась дальше, забираясь в пышущие жаром трещины и заставляя их гаснуть. Я никогда ещё не видел такой силы, Антар богатур, прошептал Есугей. Мы пройдём быстрее, пещера мёртвых уже близко. На этот раз я не стал его удерживать. Дыхание Трима справилось с подземным огнём, но подарило нам совсем немного. По стенам струилась вода, а ноги тут же намокли. Колдавское лёд стремительно таял. Когда я прошагал до кромки, до которой добило заклинание, за спиной уже вовсю трещало и шипело. И мне почему-то совсем не хотелось думать, как мы будем возвращаться обратно. Погаси свой огонь, антарбогатур. Есюгей затушил факел. Не стоит тревожить мёртвых без надобности. В пещере нам хватит света. Как ни странно, он не ошибся. Когда я загасил огонь сворога на кончике посоха, темнота тут же навалилась на нас со всех сторон. Но в сотне шагов впереди откуда-то пробивался свет, тусклый, но мягкий и ровный, совсем не похожий на пламя. Тише, Есуге обернулся. Мы ступаем туда, куда смертным заходить не следует. После узкого прохода в скале пещера мёртвых оказалась огромной. Я так и не смог увидеть её стен. Но что-то вроде потолка у неё определённое имелось. Иначе откуда бы здесь взяться естественному освещению? Я задрал голову и прямо над головой увидел темнеющее вечернее небо, в котором уже зажглись первые звёзды. Удивлён друг мой, Есуги похлопал меня по плечу. Мёртвы и скрыты под землёй, но великое небо смотрит на них. Где они? Я огляделся по сторонам. Я никого не погляди. Есуги отошёл в сторону и вытянул руку. Но никому не рассказывай о том, что увидел. Даже моим братьям-богатурам не суждено побывать здесь. От открывшегося из-за широкой спины Хана вида захватило дух, будто кто-то сжал моё горло огромными пальцами, не позволяя выдавить ни слова. Я с трудом заставил себя сделать хоть несколько шагов вперёд. Настолько пугающим и одновременно величественным оказалось зрелище. Неудивительно, что Есугеи не сказал мне ни слова. Я вряд ли бы поверил В нескольких десятках шагов перед нами, в полумраке, за высеченным из камня огромным столом, сидели неподвижные фигуры, облаченные в доспехи. — Теперь ты знаешь, почему это место называется Пещерой Мертвых, — прошептал Ясугей. — Легче шаг, друг мой, не нужно тревожить их сон. Этого мне уж точно не хотелось. Даже несмотря на то, что закованные в броню воители определенно скончались сотни, если не целую тысячу лет назад. Из-под тяжелых шлемов на нас с Ясугеем смотрели пустые глазницы черепов, обтянутых высохшей кожей. Я уже встречал что-то подобное в кургане конунга Ульва Рагнарсона на Барикстаде, где отыскал самый первый осколок светоча. С той только разницей, что среди собравшихся за вечным пиром мертвецов двухметровый конунг оказался бы одним из самых низкорослых. Приблизившись, я понял, что для какого-нибудь худосочного булгарина выражение «ходить под стол пешком» приобрело бы в этом месте вовсе не фигуральное значение. Убранство пещеры мертвых было великанам под стать. Каждый восседал на каменном троне. Самые низкие, если такое вообще можно сказать, пробонированные скелеты, любой из которых на голову выше нас с Есугеем, расположились напротив входа в пещеру. Я заметил, что их доспехи мало чем отличались от панцирей и шлемов кишиктенов, тяжёлой конницы булгарского войска. Но чем ближе мертвец сидел к главе стола, тем более роскошной и громоздкой выглядела его броня. Огромные нагрудные пластины, массивные наплечники из красноватого металла, украшенного золотом, блестели так же, как и сотни лет назад. Даже всесильное время ничего не смогло с ними сделать. У меня не мелькнуло и мысли поживиться местным богатством. Такие латы наверняка выдержали бы попадание любой стрелы или копья, но я не смог бы ступить в них и шагу. даже под всеми бафами разом. Слишком тяжёлыми они оказались бы для простых людей. Но те, кто носил их при жизни, управлялись с громадным весом без труда. Мёртвые воины в дальнем конце стола выглядели раза в полтора выше обычного человека. Похожи булгары, по крайней мере, некоторые из них, вели свой род от древних великанов. Это твои предки, — догадался я. — Когда-то здесь хоронили правителей степного народа. — Может быть. — Ясугей склонил голову, приветствуя мертвых гигантов. — Об этом месте забыли задолго до того, как родился Дува-сахор. Но он отыскал пещеру и забрал осколок. — У него? — Я вытянул руку и указал на громадную фигуру во главе стола. — Ты знаешь, кто это? «Нет», — ответил Ясугей, — «я не знаю, даже человек ли это, Антр-богатур. Разве люди бывают такими?» «Нет, не бывают». Подойдя поближе, я прикинул рост повелителя мертвецов. И мне стало страшно. Просто от того, что подобные создания когда-то ходили по этой земле, а не по какому-нибудь Йотунхейму, где им самое место». вдвое выше меня, а может, ещё больше. Огромные золочёные доспехи целиком скрывали тело, но лицо под шлемом когда-то было человеческим. Даже высушенное сотнями лет в скалах под солнцем и звёздами, оно хранило достаточно грозной силы, чтобы огненные подземные твари боялись потревожить покой обители древних мертвецов. Я не чувствовал гула под ногами с тех самых пор, как мы вошли в пещеру. Осколок там. Есугеев показал рукой на стол перед великаном. Забери его. Где? Я приподнялся на цыпочки. Я не вижу. Забери. Есугеев вдруг схватил меня за плечи и развернул к себе. Поспеши! На его лице снова появилась безумная улыбка, которую я уже видел раньше, по пути через недра Тенгри-хана. Она исчезла, когда мы вступили в пещеру мёртвых, но теперь Что с тобой, хан? Я крепко схватил его за запястье и освободился. Жар пустыни затуманил твой разум? Как знать? Усмехнулся Есугей, отходя в сторону. Разве мы с тобой не безумцы, если проделали весь этот путь? Может быть, проворчал я. Одному все отцу известно, что так подействовало на Хана. То ли дорога через пышущую жаром пустыню, то ли подземный газ из трещин, то ли близость оставленного им здесь осколка. Но я вдруг понял, что куда больше мёртвых гигантов, меня пугает то, что я увидел в сияющих нездоровым блеском глазах Исугея. Забирай", Забирай, прошептал он за моей спиной. Возьми его. Лучше отсюда убраться, и чем скорее, тем лучше. Приближаясь к трону древнего повелителя, Я почувствовал себя ребёнком, который задумал стащить что-то со стола у родителей. Что-то опасное и очень-очень взрослое. То, что ребёнку не следует брать ни при каких обстоятельствах. И если заметят. Осколок лежал прямо перед закованным в доспехи гигантом. На мгновение мне показалось, что стоит потянуться за ним, и древний тут же очнётся от тысячелетнего сна и схватит меня мёртвой рукой. Но я пришёл сюда не для того, чтобы испугаться трупа на троне. Пусть даже этот труп вдвое выше меня ростом.